Буря вооружений. Читает Эролион. Глава 9. Мужество – это импульсивность. Атака Зага пронзила правое бедро Вандуна. Когда жук попытался убрать свою конечность, нанизанный Вандун был поднят следом и повис в воздухе вниз головой. Реагируя на резкую боль, он ударил ребром ладони по застрявшей в его ноге конечности – Атака оказалась точной и перерубила лапу Зага пополам, в то время как парень упал на землю с торчащим из правого бедра когтем. Ван Дун подумал, что это будет последнее мгновение его жизни. Уголь издал смелый и совершенно неестественный для себя крик. Схватив своими манипуляторами деревянный столб, он бросил его в окружавших Ван Дуна Загов, а его обычно тускло-освещённый дисплей сейчас сверкал самыми яркими цветами. Прежде чем остальные жуки поняли, что произошло, столб врезался в одного из загов, отправив его в полёт. Уголь быстро подобрал вандуна своими механическими руками и бросился бежать так быстро, как только мог. С рёвом и завываниями жуки немедленно бросились в погоню. Со своей позиции Уголь уже практически видел вход в шахту, но этот путь также был заблокирован загами. «Брось меня, уголь!» – закричал Ван Дун, когда понял, что жукам был нужен только он, а не робот. К его удивлению, уголь впервые проигнорировал приказ. Робот просто не ответил. Вместо этого он продолжил нести Ван Дуна, пытаясь найти выход. Внезапно уголь остановился. Его тело стало медленно подниматься вверх, пока не повисло над землей. Робот расслабил свои механические руки и освободил Вандуна из своей хватки. Мастер, бегите, бегите прочь. Ван Дун упал на землю. Повернув голову, он увидел, что грудь робота пронзил острый коготь, торчавший из его спины. Уголь висел на кончике когтя и слегка дергал своим телом, стараясь вырваться из этой ловушки. Не проявляя никакого интереса к роботу, Зак поднял остальные конечности и начал кромсать угля на части, словно желал поскорее его прикончить. Уголь рухнул на землю, разбитый на множество кусочков. Из общей толпы выполз Зак с тёмно-красной кожей. Ван Дун ещё ни разу не встречался с таким видом. Похоже, что этот красный Зак проявлял к Ван Дуну особый интерес медленно вышагивая в его сторону. Проходя мимо разодранного корпуса угля, он топнул одной из своих конечностей, раздробив робота на маленькие кусочки. Заки были хорошо известны своей склонностью издеваться и играть с захваченной добычей. Красный Зак, скорее всего, сделал это умышленно, чтобы удовлетворить свои садистские желания. Ярость уже отчаявшегося Ван Дуна воспламенилась с новой силой, а в его животе буквально вспыхнул огненный узел. Его тело и ум полностью уступили ярости, стирающей все мысли и эмоции, за исключением одной. Убивать. Убивать. УБИВАТЬ! Тактика запустилась самостоятельно. Наполненные яростью узлы ядерного генома взаимодействовали между собой все быстрее и быстрее, оставляя после себя неистово полыхающие следы. Подобно вихрю, из восьмого ментального поля Вандуна вырвался мощный порыв энергии души. Взорвавшаяся энергия сформировала настоящий смерч, в центре которого тело Вандуна медленно поднималось в воздух. Все 256 узлов ядерного генома внезапно воспламенились, высвобождая хранящуюся внутри энергию. По мере того, как сила ядерного генома начала заполнять Дантянь Вандуна, Место внутренней связи с ядерным геномом, расположенным вблизи пупка. Оно становилось все плотнее, так как все больше и больше энергии собиралось внутри. Через несколько мгновений туго сжатый узел энергии ядерного генома достиг своего предела и наконец-то не выдержал. Ван Дун ворвался в толпу загов и напал словно безумный берсерк. Движения его тела были беспорядочны. Но каждый удар был наполнен убийственной и непреодолимой силой ядерного генома. Большая часть загов погибла от единственного удара Ван Дуна, но некоторые, самые невезучие жуки, были просто разорваны голыми руками. Ван Дун не мог думать ни о чем, кроме возмездия, но вскоре даже эта мысль начала стираться из его сознания. Он нанес удар, но не смог ощутить тепло зеленой крови, которая забрызгала ему все лицо. Он ударил еще одного, но теперь даже не мог вспомнить, почему он сражается. Его захлестнула ярость, и он ударил в третий раз, не понимая, почему он вообще это делает. Его сознание было порабощено и раздавлено дикой, неприрученной силой ядерного генома, а зрачки исчезли, оставив после себя пару безжизненно белых и неподвижных глаз. Он оказался на грани превращения в выродка. Развитие восьмого ментального поля является неуловимой материей, имеющей прямое отношение к душе. Небрежное обучение может вызвать серьезное нарушение психического равновесия, вынуждая ученика стать так называемым «выродком» — человеком, который впал в необратимое состояние безумия с неконтролируемой склонностью к насилию. Каждый год появлялись сообщения о случаях нарушения в процессе практики в результате которых практикующий получал психическое расстройство. Когда это происходило, некоторые практикующие превращались в овощи, но большинство из них умирали вскоре после того, как впадали в безумие. Лишь немногим из выродков удавалось воспользоваться своим нестабильным психическим состоянием, которое заставляло их восьмое ментальное поле расти по экспоненте. Тем не менее, не контролируя свое сознание, они устраивали кровавую бойню, после чего неизбежно выслеживались конфедерацией. Из-за этого легко понять, почему первоочередной приоритет для любого метода культивирования восьмого ментального поля состоял в поддержании подходящей скорости развития. Вполне естественно, что люди избегали тактик, которые были слишком эффективными, предпочитая более медленные, но стабильные техники. Именно это стало причиной популярности текущей версии тактики клинка оказывающий минимальное влияние на восьмое ментальное поле. В своем нынешнем положении Ван Дун был очень близок к состоянию психического расстройства, если уже не достиг его. Переполненный яростью, он устроил бессмысленную и безумную резню, в мгновение ока истребив несколько сотен загов. Не сумев обнаружить новую цель, Ван Дун медленно опустился на землю. Его волосы развивались на ветру, а в глазах снова появились зрачки, но лицо не выражало никаких эмоций. Ещё недавно бушующее поле битвы внезапно погрузилось в полную тишину. Остался лишь воздух, наполненный кровью и печалью. Ван Дун сидел на земле, словно пустая человеческая оболочка. Впервые за 15,5 лет своей жизни он ощутил вкус настоящей печали. Со вспышкой яркого света господин шутник появился из кристалла уверив что ван дун неподвижно сидит на земле он огляделся чтобы посмотреть на груды мертвых загов слегка вздохнув он сказал что за безрассудный но искренне дурак неудивительно что сила в кристалле выбрала его ладно впереди тебя ждет еще долгий путь будь сильным открыв глаза Ван Дун увидел солнце, согревающее его лицо, и яркий свет постепенно вернул ему сознание. Не говоря ни слова, он встал, чтобы найти останки угля. Он ползал по земле на коленях, осматривая каждую трещину или зазор среди огромных куч трупов. Наконец, он извлек из найденного металлического ящика центральный мейнфрейм угля, который чудесным образом остался невредимым. Ван Дун сдул с него пыль, и аккуратно убрал в рукав. «А!» Он внезапно ощутил шок от невыносимой боли, словно каждая косточка его тела была раздроблена на куски. «Парень, ты должен благодарить богов за то, что по-прежнему жив!» Призрак господина шутника оказался прямо перед глазами Ван Дуна. Юноша лишь широко улыбнулся и спросил, «А что случилось, что я все еще жив?» «Если ты знал, что уголь может быть восстановлен благодаря хорошо защищенному мейнфрейму, почему ты рисковал собственной жизнью? Ты чуть не умер из-за своего безрассудства. Да и я тоже!» Ван Дун почесал голову и сказал, «Моя ошибка. Я должен был подумать дважды». Он почувствовал, что господин шутник кажется всегда слишком сильно беспокоится за свою жизнь. Ван Дун никогда не слышал об Эйнхерии, который был бы так же труслив и эгоистичен, как он. «В любом случае, ты должен понимать, что во время войны такие битвы происходят всё время, и ты не сможешь спасти каждого. Ты не Эйнхерий. В этот раз тебе просто повезло разблокировать свою силу ядерного генома, и то по чистой случайности». Повезло, что ты смог вырваться из своего нестабильного психического состояния. И, кстати говоря, твоя сила ядерного генома была совершенно не впечатляющей. Тебе нужно гораздо больше тренироваться, чтобы правильно ее использовать. Вандун иногда задавался вопросом, не радуется ли господин Шутник, когда ущемляет его гордость. Да, да, я понял. Хорошо. Сегодня я дам тебе выходной к тренировкам приступишь завтра. Закончив разговор с Вандуном, господин Шутник сразу исчез в кристалле. Получив свой выходной, Ван Дун внезапно почувствовал, что господин Шутник оказался не таким хладнокровным, каким пытался выглядеть. Он прикоснулся к мейнфрейму угля, безопасно укрытому в рукаве. Он никогда не пожалеет о спасении своего друга, даже если ему придется рисковать собственной жизнью. Мужчина должен поступать как мужчина. По крайней мере, теперь он не будет испытывать стыд из-за того, что оставил своего друга умирать. Вандун споткнулся, двигаясь в сторону шахты. Он считал огромной удачей то, что все четыре конечности были на месте. Этот адский день закалил Вандуна и подарил ему колоссальный боевой опыт. Благодаря своему путешествию на грани жизни и смерти, он получил много новых идей и знаний. Ван Дуну потребовалось 30 минут для того, чтобы добраться до шахты. Всё это время он оставался на стороже, выискивая других загов. В конце концов, он хорошо освоил эту трудную способность. Подобно настоящему солдату, он никогда не должен снижать свою бдительность. Он также подумал, что это весьма иронично. В детстве он всегда мечтал стать учёным, но похоже, что работа руками подходила ему гораздо больше, чем умственный труд. Достигнув внутренней части шахты, Ван Дун сразу же уселся практиковать тактику. Он знал, что может полностью раскрыть свой потенциал, только будучи совершенно истощенным, и попросту не мог упустить такую прекрасную возможность. Практикуя тактику, Ван Дун почувствовал, что в дополнении к своему восьмому ментальному полю, его тело сформировало особую связь с энергией ядерного генома. Этот новый центральный узел назывался Дантянь и служил ядром для энергии ядерного генома, свободно текущей по его телу. Кажется, что побывав на грани безумия, он смог сделать первый шаг к раскрытию своей истинной силы. К изумлению Ван Дуна, он завершил один цикл тактики всего за 5 часов. Процесс, который занимал у него почти весь день, еще с тех пор, как он узнал о нем от господина шутника. Почувствовав голод, он сразу же начал жевать горсть питательных пилюль. Также он осторожно убрал мейнфрейм угля в пространственный кристалл, решив возродить его после того, как вернется на Землю. Неважно, насколько призрачной была эта возможность. Без угля жизнь Ван Дуна стала одинокой. Хотя господин Шутник по-прежнему оставался рядом, он был просто призраком из света, имел завышенные ожидания и был вечно недоволен прогрессом Ван Дуна, в отличие от послушного и тихого угля. Ван Дун знал, что трагедия с углем была отчасти на его совести, а вина и стыд побудили его тренироваться ещё упорней. Он с головой погрузился в адскую тренировочную программу господина Шутника. Господин Шутник никогда не давал конкретных инструкций по вопросам о самой тактике. В конце концов, он никогда не изучал её. Взамен он часто предоставлял информацию о поле боя, основываясь на собственном опыте. Ван Дун высоко ценил значение этих уроков. Неважно, как высокомерно звучала критика господина Шутника, в глубине своего сердца Ван Дун знал, что господин Шутник, нет, почетный Эйн Херий, всегда и во всем был прав.